Глава тринадцатая. «Эмилия Максимовна, позвольте спросить, а что это вы тут делаете?» Не скрывая в голосе ехидства, произнес Глеб. Зашел сюда просто прогуляться, а тут такое зрелище. Ягодка на коленях. Правда, не в том антураже. Пол застелен пленкой, на ней мешок землей, горшок, какие-то камни, мини-лопатка — И с краю стоит этот дурацкий цветок, который он несколько месяцев назад самолично пер в офис. Да и сама язва и вредина была в обтягивающих джинсах, кедах и клетчатой рубашке на белую майку. На руках желтые резиновые перчатки. Пятница же, вольный стиль. «Зямика пересаживаю, Глеб Ярославович». Эмилия обернулась к нему, сверкнув задорной улыбкой. «Вырос мальчик». — Тесно стало. Вот новую квартирку ему прикупила. — А камню зачем? Присев на корточке, Глеб взял один и покрутил в руке. — Да еще и пористый какой-то. — Это керамзит, — закатила глаза Эмилия. — На дно насыпается дренаж, чтобы вода не стояла и корни не гнили. — А-а-а! — глубокомысленно протянул Глеб. — А земля откуда? — На клумбе возле офиса нарыла с самым серьезным видом заявила невыносимая женщина. «Да, Глеб!» Она снова закатила глаза. «Купила в магазине? Ну ты что?» «А кто?» «И зачем?» — задал глупый вопрос. «Руслан дотащил. но ну не сама же». Ягодка уже откровенно веселилась. Да и правда, у нее двенадцать мужиков в отделе. Глебу показалось, что за спиной раздалась парочка тщательно сдерживаемых смешков. Поднявшись на ноги, он цепким взглядом окинул балбесов, считающих себя гениями защиты информации и программирования. Все сидели с умными рожами и делали вид, что усиленно работают. Ну и дисциплинка тут. — А это что? Его взгляд упал на кактусы. На том, что он подарил, торчали какие-то мелкие розоватые шишечки. — Где? Эмилия изогнулась, чтобы поглядеть, на что там медитирует начальство. Что там у нее на столе такого? поднялась и подошла. — Это... — Глеб с опаской потрогал шишки. — Ветя, цвести собрался. — Знаешь, у меня тут аура хорошая. Раньше он бы купился на этот бред, произносимый серьезным тоном. Но сейчас уже нет. Опять издевается. — Мне кажется, он девочка, — произнесла, как будто открывает страшную тайну и невинно похлопала голубыми глазами. «Вот теперь смешки ему точно не кажутся. Но вот как с этими балбесами работать?» «Угу, я вижу». Глеб широко улыбнулся. «Азиамик толстеет не иначе, как к новому контракту». «Боже, ну и бред!» «Верить в то, что хорошие контракты зависят от цветка. Благо, никто не воспринимает это всерьез на самом деле. Но все равно дурацкая шутка». «А почему нет?» Пожав плечами и улыбнувшись, Эмилия вновь опустилась на колени и взяла в руку лопатку. «Сейчас как пересажу и как подпишем контракт на миллион долларов!» Она засмеялась и тряхнула головой, сама не веря во все это. «Ну ладно, тогда не буду мешать вам привлекать мои миллионы!» Отшутился Глеб. «С этой ягодкой он, кажется, все время на стороже. В каждом слове ищет подвох. Но работает и в самом деле хорошо. Работа по контракту двигается». Правда, клиент стал мозги крутить, озвучивая странные вещи. Глеб чуйкой чуял, что пошла какая-то игра в темную. Требования странные, какие-то отмазки. Они с Костей и Димой уже заманались гонять клиенту по всяким пустякам. Росла уверенность, что их хотят кинуть, но пока не находят реального повода. «Эмилии об этом Глеб не счел нужен говорить, к ее отделу вопросов нет». Уж не конкуренты ли втихаря отжимают контракт. Бабло там приличное, и попытаться стоит. Вернувшись к себе в кабинет, снова открыл контракт. Уже на десятый раз перечитывает сам, да и с юристом прошлись по каждой буковке. Четко они идут, четко, нет повода, но кто-то его упорно ищет. А это Глебу совсем не нравилось. В бизнесе шутки он не любил. К обеду в кабинет влетел широко улыбающийся костя. Но как только закрыл дверь, рожа зама стала тут же очень озабоченной. Он плюхнулся в кресло и поджал губы. Глеб смотрел на него вопросительно, ожидая объяснений. — Сейчас Эмилия подойдет. Процедил Костя и погрузился в раздумья. Такое поведение зама очень настораживало. Ну и было интересно, ягодка-то зачем? Она вон цветоводством занимается в рабочее время. Вся такая, как из фильма. Только косыночки на голове не хватает. Через пару минут дверь в его кабинет распахнулась и зазвенел веселый смех Эмилии. Ха -ха -ха, ну что поделать? — кому-то отвечала она. — Зато с цветами лучше. Войдя в кабинет, закрыла дверь и, сжимая в кулаке желтые перчатки, прошла ко второму креслу. Уселась и строго посмотрела на Глеба. — Я нашла крысу, — серьезно произнесла она. — В туалете или на кухне? — несколько растерялся Глеб. «В отделе!» — произнесла тоном. «Вот тупой!» «Глеб, нас сливали!» — отозвался Костя. «Пока мы тут ломали голову, что не так вдруг стало с заказчиком, за спиной нас сливали. Я в понедельник все рассказал Эмильке, и вот результат». «Да», — она кивнула. «Мы с Костей кое-чего в коде поменяли. Ну и так навесили звоночков. Теперь точно уверены. Ну а дальше решение за тобой». «Молодцы какие!» — хмыкнул Глеб. «А где гарантия, что все наработки уже не слили?» На это Эмилия так улыбнулась, что Глеб вздрогнул. Помня все фокусы с телефонами и паролями, сделал вывод, что сотруднику там уже напихали полный компьютер всякой дряни. «Глеб, неужели ты думаешь, что каждый имеет полный доступ ко всему?» Бровь Эмилии выгнулась, а на лице появилось коварное выражение. Не женщина, дьявол в юбке. Точнее, в джинсах. Каждый отвечает за свою часть. А кто-то вообще работает над другими проектами. А вообще, полный доступ у меня. Она выжидающе посмотрела на Глеба. «Ой, давай вот без этого!» Отмахнулся он. «Ты бы уже сама все продала клиенту по сходной цене. И, кстати, это было бы гораздо больше двух процентов». Он тоже выгнул бровь. «Ребят, у вас так вместе прикольно получается!» — хохотнул Костя. Зато получил два просто убийственных взгляда. «Ой, ну смешно же!» «У нас данные тырят, а ему смешно!» — не поддержал веселье Глеб. «В отделе информационной безопасности тырят данные. Это звучит как чертов анекдот. У вас утечка, ребята!» «Не утечка, а контролируемый слив!» — поправила его Эмилия. «И вообще...» У нас же не шпионское кино, чтобы уборщица оказалась суперпрофи и занималась промышленным шантажом. — Ну так и кто? Кирилл? — спросил Глеб. — Ведь он тогда решил влезть в твой комп. — Да нет, — покачала головой Эмилия, похлопывая по колену перчатками. — Вот цветок же пересаживала, а не пылинки на ней. Кирилл, скорее всего, будет меня замещать. Талантливый очень. А сливал все. Роман. Да — Да-да, не смотри так удивленно. Тоже талантливый, но жадный и ревнивый. — Да вроде всегда такой спокойный, адекватный. Даже твое назначение воспринял нормально. Глеб все-таки удивился. — Ну, как-то так. Эмилия развела руками. — Костя, — повернулся к заму. — Это точно? — Абсолютно, — кивнул тот. — Маяки сработали четко. У меня нет сомнений. — А если кто-то заходил с его компа? Не верил из Глебу. Вы там все хакеры. Вон! кивнул на Эмилию. Пароли новые и не замечает. Сносит в пять секунд. Замечаю, буркнула Эмилия. И минут на пять меня это останавливает. Утешила, спасибо, съязвил Глеб. Так что, такой вариант рассматривали? Эмилия фыркнула, Костя закатил глаза. Конечно, отозвался Костя. Проверили всех. Кто, куда, во сколько. Жаль. Но Рому будем увольнять. А у меня на него были большие надежды. Можно еще на него заявление написать. — Ай! — отмахнулся Глеб. — Толку-то? Эффективнее пометку в личном деле сделать. Эйчары же общаются между собой. Зря, конечно, он так. Сейчас скажу Нине, чтобы готовила приказ. — Эмилия, ты при этом разговоре не присутствуешь. Не хочу, чтобы он тебе разборки устроил. Ягодка снова фыркнула, но согласно кивнула. — Ну, тогда иди дальше, цветок пересаживай. — Я уже закончила? — прищурилась ягодка. — Ладно, ногти перекрашу. Что — Что? — спросила, когда два очень удивленных мужчины на нее уставились. — Ну да, нормальный еще маникюр. Она вытянула перед собой правую руку, рассматривая ногти. — Ой, да придумаю что-нибудь. С Верой могу потрепаться о женском. В мужские разборки не лезу. «Умница — Умница! — криво ухмыльнулся Глеб. «Нет, вот же засранец!» В голове зазвенел гнев. «Чего ему не хватало?» Вопрос был риторическим и ответа не требовал. Откинувшись на спинку кресла, запустил пятерню волосы и растрепал идеальную укладку. «Вот гаденыш! Столько проблем ему организовал! Платит хорошо, над душой с плеткой не стоит, а вот падишь ты!» «Ладно, я ушла!» Эмилия поднялась из кресла. — Глеб, мне в самом деле жаль, что все так обернулось. Она вышла, но перед тем, как дверь кабинета закрылась, опять послышался ее веселый голос. — Ну а мы... — Глеб вздохнул. — Сделаем то, что должны. — Нина! — набрал он Эйчара. — Зайди ко мне. Через два часа Роман был вызван Глеба в кабинет. Парень даже не сильно отпирался. Место Кости хотел занять он. А потом ему конкуренты предложили большие деньги и работу над проектом если смогут разорвать контракт. На что ему Костя прочитал лекцию, взяв ответственность на себя. Такое скоростное увольнение надолго породило в офисе волны разговоров. Но в итоге где-то через месяц представитель заказчика сменил тон, и речь уже не шла о том, чтобы расторгнуть контракт. Потихоньку все устаканилось. Подчиненные работали, этапы работ сдавались почти вовремя. В общем, наступила обычная рутина – совещаниями, планерками, больничными и криворукостью сотрудников. Глеб вздохнул спокойнее. Жить определенно стало веселее, и он в одном из клубов познакомился с Евгенией. Невысокая блондинка, но не холодная, как ягодка, а очень даже солнечная, стала его пассией на осенне-зимний период. Евгения обладала веселым нравом, кудрявыми волосами, Невысоким ростом и отличной фигурой. И даже умело прилично готовить и молчать, когда не спрашивали. Если кратко, его все наконец-то в жизни устраивало. И даже с ягодкой он, кажется, помирился. «Ну, подумаешь, ходит по офису вся такая с видом королевы. Подружилась со всеми. С Костей так и вообще не разлей вода. Но оно и понятно, они давно знакомы. Работа работает, все четко. Ой, да кого он обманывает?» Бесит одним своим этим видом королевы. Аж зубами скрипеть хочется. Умная, язвительная, симпатичная, вредная, язвительная, нахальная. Глеб, милый, на кого ты там ворчишь? Вопрос, заданный мягким тоном, заставил его вздрогнуть. Бурчишь и бурчишь. Женя, нежно улыбаясь, стояла возле его рабочего стола в квартире. Что-то случилось? А то вот уже полчаса. Зараза до да зараза. Да так, отмахнулся Глеб. Оказывается, ворчал он вслух. Вот до чего его эта ягодка довела. Это по работе, что отчасти было правдой. Окинув взглядом Женю, полюбовался оточенной фигуркой и сказал. Детка, скоро корпоратив новогодний. Платье есть? Девушка просияла и тут же умчалась искать то самое платье. Интересно. А у строгой ягодки. Есть хоть какие-то женские слабости? А, -а, а, вот опять о ней думает. Невыносимая женщина.